Сайрус. Апрель 2020 года. Сайрус делает очередной шаг и замирает, прислушиваясь к ощущениям в своих иллюзорных ступнях. Вот это что сейчас было? Это я что ли правда почувствовал, что у меня под ногами земля? Такое не в первый раз случилось. Сайрус теперь иногда испытывает нечто похожее на настоящие телесные ощущения. Ну, или ему кажется, будто похожее. На самом деле Сайрусу просто не с чем сравнивать. Он уже толком не помнит, какие они, только умозрительно представляет. Всё-таки слишком давно был живым. Как учёный, Сайрус несколько раздражён отсутствием надёжных критериев. Без них да истинных рындю копаешься, но как частному лицу ему наплевать. Лишь бы ощущения возвращались как можно чаще, а не изредка, как сейчас. Ладно, грех придираться. На самом деле нормально они возвращаются. по счёту живых каждый день по несколько раз. А что самому промежутки кажутся вечностью? Так вообще всё кажется вечностью, и полчаса, а и столетия. Умер стал частью вечности. Вот и терпи, говорит себе в таких случаях Сайрус и смеётся. Он давно убедился на практике, что лучший способ провести вечность смеяться, внут собою и всем остальным. Сайрус ещё долго стоит на пустынном пляже, где нет никого, ни живых, ни мёртвых, кроме тех, кто дремлет, витая над морем, растворившись в солёной небесной голубизне, но они далеко от берега и смотрят сейчас не на Сайруса, а свои и чужеизны. Сайрус сам так несколько раз тоже пробовал. Дремать над морем было приятно. И вечность, которая у Мертвецов вместо времени во сне очень быстро бежит, но он всегда подскакивал, как бешеном крабам укушенный, даже года толком не пробляженствовав, потому что хотел настоящих событий, новых знакомств, неразрешимых проблем, праздников, катастроф, интересных работы, да хоть чего-нибудь интересного. Также остро, как обычно хочет курить. Да, точно, можно же покурить. Вспоминается Аэрос. И достаёт из кармана сигару, последнюю из запаса. Так и знал, набивая ими карманы перед прогулкой, что надолго не хватит. Впрочем, грех жаловаться, примирительно говорит себе Сайрус. Пока я гулял, солнце заходило четырежды и столько же раз поднималось, так что получается, нормально запаса хватило на несколько дней. Мёртвые ощущают ход времени только рядом с живыми, но это не означает, что они не умеют правильно его отмерять. Сайрус заходит в море И придёт по колено в воде, которая сейчас кажется ему недостаточно холодной и мокрой. То есть и влага, и прохлада ощущаются, но не пронзительно, не до желания закричать. Это я, конечно, уже придираюсь, благодушно думает Сайрус, попыхивая сигарой. Избаловался в конец. Он и правда избаловался и твёрдо намерен продолжать в том же духе. Невозможно придумать приключение увлекательней, чем постепенно становиться живым. Сигара заканчивается примерно на середине дороги к дому. Довольно далеко выходит Забрёл. Вот интересно, думал Сайрус. С точки зрения постороннего наблюдателя, чем я эти 4 дня занимался? Захватывающее должно быть зрелище. Делал шаг, останавливался, топтался на месте, курил, проходил ещё несколько метров и всё сначала. Ну, зашебись. Жизнь полная приключений. Лихо закручен сюжет. Тем временем на горизонте, не на том, где небо сливается с морем, а на земле, появляется яркая красно-зелёная точка. Издалека она выглядит как цветущий розовый куст, но по мере приближения становится ясно, что это не куст, а Марина купила новое платье, а весёлая, как говорят продавцы расцветки. Обхахочешься, факт. Марина редко покупает наряды, зато каждая её обновка становится настоящим событием и приносит много радости окружающим. особенно охочим до зрелищ мертвецам, потому что из множества модных тенденций любовного сезона Марина всегда безошибочно выбирает самую жуть. С другой стороны, должен же у неё быть хоть один недостаток, говорит себе Сайрус. Не пристало человеку быть совершенством, даже старшим жрицам порога не стоит так распускаться. Может быть, в первую очередь им. Марина хитрющая из всех возможных пороков выбрала самый невинный. без далеко идущих последствий, почти не отнимающей времени и требующей сравнительно небольших расходов, думает Сайрус и приветственно машет рукой. Он не то что соскучился. Такого за ним не водилось даже при жизни. А кому-то скучать, но с удовольствием отмечают, что почти по-настоящему, во всяком случае гораздо сильнее, чем положено мёртвому, ей рад. Сейчас ты скажешь, что платья жуть, говорит Марина. Это зависит от того, есть ли в платье кармана. А в карманах мои сигары. Если нет, то непременно скажу. Естественно, есть. Марина достаёт из кармана сигару и вручает её Сайрусу. Я же не просто так погулять вышла, а специально на встречу тебе. Отличное платье. Всегда в нём ходи. Одобрительно кивает Сайрус, раскуривая сигару. Марина торжествующе улыбается, говорит: У нас такие дела творятся. Я тебя даже вчера призывала. Так хотела срочно всё рассказать. Ритуал по всей форме. Ты такое не любишь, я знаю, но у меня просто нервы не выдержали. Пожалуйста, извини. Хотя, собственно, о чём извиняться, если всё равно не подействовало? Где ты так хорошо спрятался, что до тебя не донёсся призыв? Как где? Пьяный в канаве валялся. Где мне ещё быть? Пьяный в канаве? Ты? Спасибо, моя дорогая. Хочется, Айрус. Всегда знал, что ты веришь в меня. А, то есть всё-таки не валялся, вздыхает Марина. Жалко. А я-то уже обрадовалась, что сбылись твои мечты. А, не беда. Когда-нибудь ещё поваляюсь, оптимистически говорит Айрус. Курить уже научился, значит, однажды научусь напиваться. Моё от меня не уйдёт. А призыв твой, кстати, нормально сработал. Не переживай, я тебя услышал. Удивился, с чего бы. Что такое у нас случилось, что тебе понадобилось аж проводить ритуал? Ну, поленился идти, решил, что потом узнаю. Очень уж хорошо гулял. Шаги иногда получались прямо как настоящие. Так что стрессовость-то. Новая девчонка с другой страны появилась. Не вчера, а сразу после того, как ты гулять ушёл. Мальчишка из нашего бара её где-то в центре встретил, смекнул, что к чему, и привёл ко мне. Быстро всё получилось. Она даже таять не начала, только ладони чуть-чуть прозрачные, если смотреть на свет. Хорошая девочка. Поглядим, пока она пьёт вино, рыдает, никому не верит, объяснений не слушает и просится домой, чтоб её положение совершенно нормально. Но передать не могу, как я рада, что с ней нянчатся Луиза и Хорхе, а не я. Зато Зоя и с нами очень довольна. Значит, они действительно хороши. сам знаешь Зоя придирчива ей нелегко угодить но я тебя вчера не сны смотреть призывала а рассказать про твой новый дом девочка там уже четвёртый день живёт и не тает то есть у тебя получилось новый дом защищает не хуже старого работает твоё волшебство ну естественно оно работает пожимает плечами Сайрус тоже мне великая новость А как иначе? Не был бы я уверен, что всё получится, так и не брался бы. Терпеть не могу делать дурную работу. Не настолько я пока заскучал. Сайрус выпендривается, конечно, но на самом деле он вовсе не был уверен, что снова способен колдовать в полную силу, почти как живой, то есть как в самые первые дни после смерти, 4000 лет назад, когда у него ещё всё получалось. но не возмутимо ответить, а как иначе, доброе половину удовольствия от успеха. Глупо было бы его упускать. Это беда, моя дорогая, говорит Сайрус, усаживаясь на песок. Беда? Марина обычно с полуслова его понимает, но сейчас явно не поняла. Да ужас, безмятежно улыбается Сайрус. Если с новым домом для маркизов всё получилось, значит, надо срочно вызывать мастеров и строить ещё. Для начала хотя бы десяток А потом всю эту недвижимость по те лица околдовывать. Представляешь, сколько работы мне предстоит. Научил бы меня, говорит Марина. Я бы тебе помогала. А ещё лучше сразу нескольких старших жрецов. Я думал об этом, кивает Сайрус. Припахать старших жрецов дело хорошее. Зачем вы ещё нужны? Но никак не могу решить, что мне больше лень: самому всё делать или кого-то учить. А может, ну и к чёрту эти новые дома для маркизов? Два дома а всяко больше, чем один. Вот и славно. На этом и остановимся. Гулять приятнее, чем работать. И голдуном и учителем я уже был, а полумёртвым счастливым бездельником только-только попробовал. И знаешь, по-моему, это истинное призвание. Надо целиком сосредоточиться на нём. Ага, попалась. Поверила. Никогда не верь мне, Мариночка. Сколько раз тебе говорил? сама посудию. Ну какой из меня счастливый бездельник? Полумёртвые, подсказывает Марина, и оба хохочут, не потому что шутка смешная, а потому что им нравится хохотать. Счастливым бездельником я, может, и правда когда-нибудь стану, наконец говорит Сайрус. Нет, ничего невозможного. Но тогда чего мне лочиться? Лучше уж сразу живым.